Усадьба с привидениями Ура! Смотри, вон он! Нашелся! Он упал за забор, видишь? Его хвост, это точно наш! Сегодня с утра Петька и Миха Отправились запускать воздушного змея. Можно ли найти лучшее время припровождения Для двух десятилетних Ну или почти десятилетних Михе до дня рождения оставалось Еще три недели мальчишек Наконец-то вырвавшихся На дачу из каменных Городских джунглей Если учесть, что летние каникулы Едва-едва успели начаться А на речке они уже успели Так всласть ныряться Вчера, что Петькина мама Пригрозила Если утонете, домой лучше Не возвращайтесь Все яблони излазаны До последнего сучка Зеленый, да, с крыжовник оборван даже у соседей, а после исследования пасеки дяди Жоры уши у обоих еще сохраняли подозрительную багровость. Но подлый змей, целый день послушно слушавшийся малейшего натяжения бичевки, под конец решил устроить глупую шутку насмешливо вильнул радужным хвостом и, подгоняемый капризным июньским ветерком, резво унесся прочь, оборвав все связи с землей и растерянными мальчишками, державшими в руках и хвостик бечевки. «Ну, ну ведь бывает на свете незадача, а?» Петька с Михой запыхавшись, добежали наконец-то до места приземления беглеца и начали тревожно озираться. Мало того, что этот вредный змей сбежал, да еще и по вздорности характера нашел такое место для приземления, что лучше бы он и вовсе не находился. Острый хвост издевательски помахивал Из-за покосившегося, высокого, оплетенного Диким виноградом, терновником и хмелем Забора, знаменитой на всю округу заброшенной усадьбы Местные жители считали ее домом с привидениями Как выразился один умный человек Есть везде такие дома, где, по общему мнению, не чисто. Вводятся духи или привидения или еще какие бесплотные сущности Короче, куда ходить совершенно не следует Особенно, когда смеркается Особенно двум мальчикам, которые едва успели перейти в четвертый класс Особенно вооружившись одним фонариком Одним на двоих мобильником с почти севшей батареей Говорил я тебе, Миха, ты балбес, все всегда забываешь, и почти чистым носовым платком одним на двоих. Конечно, рядом с дачным поселком был именно такой дом. Он был местной легендой. Когда-то высокое, в два этажа с башенкой здание на холме, принадлежала последнему в своем роду помещику и даже не какому-нибудь понятному важному барину, а вроде как немецкому дворянину или не немецкому, но с удивительной фамилией Кремпер Раушенбах. Местные называли дом просто «усадьба» и делали при этом такое лицо и говорили шепотом, что в усадьбе происходили необъяснимые вещи. Ходили слухи, что там кто-то сгорел Или сам дом горел, и там кто-то умер А хозяин был колдуном и похитителем младенцев И продал душу дьяволу А также занимался черной магией и вызывал духов Читая мрачные заклинания, написанные на пожелтевших пергаментных страницах Огромных фолиантов, затянутых в черную кожу Местные с опаской обходили этот дом, боясь даже взглянуть в его сторону Его название, не говоря уже об имени бывшего владельца, старались вообще не произносить Никто толком не знал, что сталось с последним помещиком из усадьбы То ли умер то ли бежал за границу в суматохе и кровавой неразберихи гражданской войны, в общем, растворился в туманной дали времени. С тех самых пор особняк пустовал. Молва присвоила ему дурную славу. До сих пор люди боятся проходить рядом, а если такое все же случается, то проскакивают мимо него, не решаясь поднять головы. Поселок разрастался, обрастая новыми домами и домиками, но усадьба оставалась неизменной. Местная администрация все время хотела передать особняк в частные руки, но бумаги постоянно терялись, начинала происходить путаница в датах, цифрах и адресах, и со временем про него просто забывали. А дом продолжал жить своей жизнью. «Ты слышал об усадьбе?» «Говорят, в ней водится привидение». «Все это чушь собачья, чепуха на постном масле». Сидевший на поваленном бревне Петька пренебрежительно дернул плечом. «Такой большой, а в сказки веришь?» «Привидений не бывает. Помнишь, мы с тобой по «Дискавери» смотрели?» «Это электромагнитные импульсы и оптические эффекты. Так что все это бабушкины сказки». «Да ну тебя!» — обиделся Миха. «Сам ты бабушкины сказки. Просто ты скептик с ограниченным кругозором. Ты же сам в взахлеб секретные материалы смотрел. С агентами Малдером искали. Истина где-то рядом. Ты что же, в это не веришь? Да ну тебя! Это же кино! А там все возможно, конечно. Ты за кого меня держишь?» «Я не из тех, кто верит во всю эту чепуху. Обман все это!» Петька с усмешкой посмотрел на своего друга. Тот ответил ему возмущенным взглядом. «Вот воздушные змеи! Это самое то! Пошли достанем, а то он, наверное, совсем изорвался об колючки. Достанем змея и домой побежим, а то родители нас, небось, уже ищут. Попадет опять! А может быть, посмотрим... Что там в доме? А вдруг там клад старинный с бриллиантами? Миха аж зажмурился от предвкушения приключений. Ага, с бриллиантами, с паутиной, битым стеклом и крысами не хочешь? Давай, перелазим через забор, берем змеи и домой. Миха отвернулся. Ему так хотелось посетить усадьбу, но одному идти туда было страшно. Вот если бы Петька пошел с ним, ведь он ни за что не согласится. Все его мысли сейчас занимал запутавшийся в терновнике воздушный змей, поэтому Миха решил сыграть на самолюбие Петьки. «Так ты не хочешь пойти со мной туда?» «Нет, конечно. Чего я там забыл? Тебе надо, ты иди». «Значит, боишься?» — прищурился Миха, удар попал в цель». Петька тут же вскинулся. «Еще чего? Я ничего не боюсь! Докажи!» «Как? Пойдем со мной в этот дом!» — выпалил Миха. Он внимательно смотрел на лицо друга, пытаясь понять его реакцию. Тот разрывался между своей гордостью и желанием пойти домой чинить змея. Все-таки гордость победила. «Ну ладно, я схожу с тобой!» «Ну что?» Полезли. Тут же загорелся Миха. «Вон, смотри, в заборе дырка, и через верх лезть не придется!» «Отлично! Кто пойдет первым?» Сумерки незаметно перешли в теплую летнюю ночь. Старая усадьба стояла, освещенная лунным светом. Темные мрачные окна слепыми глазницами смотрели на улицы ночного города. Готическая архитектура особняка навевала мысли о склепе. Ни единого лучика не промелькнуло в доме. Казалось, что там никого не было уже много лет. Или все-таки были? Да не толкайся ты! Сам не толкайся! Ай, сам виноват! Нечего вперед старших лезть! «Ты меня старше только на два месяца!» — надулся Ниха. «Это не делает тебя главным!» «Это еще почему?» — возмутился Витька. «Это была моя идея!» «Эй, как это твоя?» «Это я предложил залезть в дом, а я первый решил через забор лезть!» «Ты со мной спорить будешь, сейчас как дам по уху!» Послышался звук удара. Мальчишки, сцепившись, покатились по траве, победил, как всегда, Петька. «Ну...» «Будешь вперед меня лезть?» «Нет!» «Ну, слезь меня!» «Ладно, пошли уже!» Встав, мальчики стряхнули с себя налипшую грязь и репьи и сразу же увидели несчастного змея, сиротливо лежавшего в густых кустах недалеко от той дыры, в которую они не без потерь в целостности одежды пролезли. «Смотри!» А он даже почти совсем не порвался Тут работы склеим на двадцать минут И рейки целы Только бечевка запуталась В голосе Петьки сквозило неприкрытое облегчение Ты держи тот конец и хвост Мы его сейчас обратно в дырку просунем И на обратном пути, когда домой будем возвращаться, заберем Ага, только давай вот тут положим На траву, где колючек поменьше Миха уже ловко пристроил змея на мшистой кочке и отряхивал руки. Мальчики двинулись по направлению к дому. По заросшей кустарником тропе ребята с трудом обогнули развалины какой-то пристройки. Весь спор, разгоревшийся из-за того, кто первым пролезет в дырку в ограде, уже забылся как незначительная подробность. Усадьба возвышалась над мальчиками мрачной тенью. Друзья переглянулись, и Петька уже не столь уверенно полез в проход в кустах. Рядом с особняком раскинулся сад. Все было в запустении. Дикая растительность надежно защищала полуразрушенный особняк от посторонних взоров деревья переплетались в причудливые фигуры, и в свете луны они казались испуганным мальчишкам невиданными чудовищами. Все просло каким-то колючим бурьяном, сквозь который было сложно пробираться к дому. К тому моменту, как друзья добрались до крыльца, они были полностью изжалены крапивой и исколоты репейником. Ну и «Как мы попадем в дом!» — раздраженно произнес Петька, выпутывая из волос ребьи и сухие листья. «Может быть, через дверь, как нормальные люди?» — неуверенно предположил Миха. Мальчики подошли к главному входу. Миха осторожно поднялся на крыльцо и потянулся к позеленевшей медной дверной ручке. Рядом резко закричала какая-то ночная птица. В полной тишине. В это время даже машины не ходили. Этот звук был неожиданно громким. Петька испуганно отскочил назад и чуть не свалился с крыльца. Петь, может ты попробуешь? Не, -е -е -е -е, попятился назад мальчик. Я не боюсь, но лучше проявлю разумную осторожность. Миха... Испуганно посмотрел по сторонам Убедившись, что желающих попасть в дом больше нет Он опять приблизился к двери Потянувшись к ручке, он подергал ее Дверь оказалась заперта изнутри «Что будем делать?» — нарушил затянувшееся молчание Петька «Может, через окно?» «А если оно закрыто?» — резонно предположил Миха «Значит, разобьем стекло» «Не нравится мне эта идея. Хулиганством попахивает. Нехорошо!» «Ты что, идешь на попятную?» «Нет, конечно же нет!» Приключение было таким близким, что разбить стекло уже не казалось настолько страшным проступком. Они решили обойти дом сзади, чтобы с улицы не было видно, чем они занимаются. Вдруг какому-нибудь полуношнику приспичит пройти именно в это время мимо усадьбы Продравшись сквозь бурьян, мальчики подняли головы Да, высоковато Ну, если ты встанешь ко мне на плечи, то с легкостью достанешь до окна А ты как залезешь? — спросил Петька Ну, ты меня втянешь наверх «Свесишься из окна, я тебя за руки схвачу, и ты меня втащишь в дом!» «Ты тяжелый!» — усомнился Петька «Я тебя не подниму, а я ногами в стену упрусь И вообще, я младше тебя, а значит легче Да, младше всего на два месяца Ну ладно!» — тяжело вздохнул мальчик «Подставляй спину!» «Что ты там копаешься, Петька?» «Да раму заклинила, дальше не открывается!» «А ты толкни как следует а раздался звук падения чего-то тяжелого в кусты!» «Ну вот, из-за тебя опять все начинать!» «Ты уж очень тяжелый!» «А у меня, между прочим, плечи не железные!» «Да и предупреждать надо!» «Мне что, тебе надо телеграфировать, Миха, я падаю?» «Но хватит спорить!» «Подставляй плечи!» Минут пять во мраке слышалось только пыхтенье и сопенье. Иногда его разбавлял противный скрежет давно не смазанных оконных рам, но существенно сдвинуть непослушное окно так и не удалось. «Может, ты так пролезешь?» — с надеждой произнес Миха. Петька был худеньким мальчиком, но все равно держать его столько времени и впрямь было тяжело. «Попробую. Подойди чуть поближе. Эй, только не урони меня!» «Почти получилось. Залезаю!» «Ой! Что случилось?» — испугался Миха. Его друг исчез внутри дома. Послышался звук падения чего-то равного по весу десятилетнему мальчику на деревянную поверхность. «Да ничего!» — сдавленно ответил Петька. «Только ногу ушиб!» «Давай, поднимай меня!» — потребовал Миха, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. Стоять возле усадьбы в гордом одиночестве пугало его еще больше, чем неизвестность, скрывающаяся за непроницаемой тьмой оконных провалов. «Сейчас!» Голова верного друга Высунулась из окна Устроившись поудобнее на подоконнике Петька протянул руки Давай, хватайся Я не достаю Пониже руки опусти Куда ниже Я и так сейчас свалюсь Ну пожалуйста А ты подпрыгни сейчас Ох, ой-ой-ой Слезь с меня Смотри-ка Они так «К нам сюда рвутся! Может, им надо помочь? Они ужасно пыхтят!» Привидение заинтересованно посмотрело на домового. «С чего бы этот ты вдруг стал таким добрым?» «Ну, это...» — засмущался тот. «Они так стараются, преодолевают трудности, упорные. Наверное, им что-то надо». «Что, соскочился по живым людям?» — усмехнулось привидение. «Трифон, как ты себе представляешь нашу помощь? Я бесплотный дух, а ты за пределы дома выходить не можешь. Развоплотиться захотел. А если Ромуса попросить? Ты не забывай, что он вампир. Тогда твои гости уж точно станут обедом». Философски заметила привидение. «Да и в любом случае он сейчас занят. Не думаю, что в виде летучей мыши, пусть даже и крупной, он сможет оказать существенную помощь». «Что? Опять летать отправился?» — изумился Василий. «Так тут же рядом аэродром, а у него от радаров зубы болят. Опять мается будет сердечный». «А ты ему припарку приготовь. У нас земля кладбищенская еще осталась где-то. А может, баньши из подвала позвать?» «Да ну, толку от него. Она только орать дурным голосом умеет, а шуши закладывает. Пусть сидит, где сидела. В подвале хоть звукоизоляции. И вообще, сами залезут. Не младенцы!» Ой! а у меня печь незатопленно переполошился домовой и бросился к двери. «Ты что, обезумел?» — сморщилось привидение. «Ты их пирогами собрался кормить? Да я там тесто на шанежке поставил и вишня есть. Вот ты удачно-то как!» Наконец-то облегченно выдохнули мальчики, попав в заветный дом. Последние минут пять Петька уже хотел плюнуть на все и пойти домой, но Миха настоял на последней попытке, которая оказалась удачной. Миха подумал и достал из кармана маленький фонарик. Луч света выхватил высокий потолок, уходящую в обе стороны вдаль узкую галерею, по всей видимости, окаемлявшую дом по периметру. На стенах висели многочисленные картины. На одних были изображены батальные сцены с участием неведомых, но довольно неаппетитных монстров. На других — мрачные гнетущие пейзажи с туманными лунами. Были также портреты седовласых магов, Ведьм и каких-то совершенно не опознанию существ странного вида. — Смотри, смотри, ты видел? — Один, три, у него десять лап, а вон какая морда! — Пойдем скорее, — оборвал Миха своего не в меру любопытного друга. Петька тоже, краем глаза рассматривая висящие на стены картины, стремительно тащил Миху за руку вперед по галерее и ворчал. Не нравится мне здесь. Совсем не нравится. Зря мы сюда залезли. Пошли, поищем входную дверь и давай уже убираться отсюда. Тоже мне Эрмитаж нашелся. Давай сматываться, экскурсант несчастный. Смотри-ка. Проникли. Ходят. Интересно, кто же там так рвался в дом хозяина? Привидение от любопытства завертелось вокруг собственной оси. Надо пойти посмотреть на этих безумцев. Приняв решение, привидение постаралось выглядеть как можно более респектабельно. Все-таки гости из мира обычных людей были под этой крышей, Довольно давно, тщательно расправив окровавленное одеяние, оно проверило заржавленные цепи, чтоб звенели, и поэлегантнее пристроив отрубленную голову на сгибе локтя, люди из вежливости снимают шляпы, а призраки то, что имеют. Привидение посмотрело в зеркало. Собственный вид его удовлетворил. Хотя, конечно, если бы оно располагало большим временем, можно было бы навести настоящий лоск. А так все как бы небрежно, по-домашнему. Ну уж, что есть, то есть. Пожав безголовыми плечами, призрак отправился за мальчиками. «Ну и где же твои привидения?» Ядовито поинтересовался Петька. «А может, они спят?» С надеждой произнес Миха, испуганно шарахаясь от каждого шороха. Время все-таки позднее. Ну да, привидение, ты случайно головой не падал? Нет, я на спину. Ого, видимо, думать ты можешь только спинным мозгом, раз такая чушь тебе в голову лезет. Что ты тогда ко мне с глупыми вопросами пристаешь? Это я с глупыми, а ты вообще сам первый начал. «Молодые люди, извините великодушно, что придерзостно отвлекаю вас от вашего высокоинтеллектуального диспута, но некоторые аспекты вашего разговора затрагивают очень интересный и любопытный, я бы даже осмелился назвать его «насущнейшим философский вопрос». Я имею в виду особенности биологического существования некоторых форм жизни Вернее, лучше сказать, не совсем жизни А если быть точным, то определенных субстанций не совсем материальной природы Я, безусловно, имею в виду привидения коим вы уделили так много внимания в вашей глубокомысленной беседе. Не могли бы мы обсудить данный вопрос в подвале. Там, конечно, не совсем прибрано. Когда-то там была пыточная. Но пусть вас это не смущает, это было давно. Не волнуйтесь, инструменты уже давно лежат без употребления по прямому назначению. А если это вам неудобно, так я могу пригласить вас в нижнее подземелье к леди Анне. Ее замуровали заживо в фундаменте 300 лет назад. И она, бедняжка, не может покинуть свой приют, а там так скучно. Новые лица ее развлекут, она будет рада. «Вас, это ручаюсь, никоим образом не затруднит, так что...» Монолог привидения был прерван диким воплем, и мальчики бросились на утек. Привидение озадаченно почесало затылок, благо это было удобно. Оно еще не успело надеть голову на плечи и задумалось над странностями человеческой природы. Оно искренне не понимало, что в его вежливом обращении могло так напугать гостей. Так, ничего и не придумав, привидение отправилось к себе в подвал рассуждать о смысле жизни. Мальчики бежали вверх по лестнице, стремясь оказаться как можно дальше от подвала. Петька никак не мог поверить, что привидения на самом деле существуют. То, что это был именно призрак, а не человек, решивший напугать мальчишек, было видно сразу. Люди не могут висеть в воздухе и сиять, тем более держа собственную голову в руках. Добежав до верха, Петька решительно дернул ручку единственной двери на этом этаже. Испуганный вздох Михи не успел остановить его. Дверь не открывалась. Упершись одной ногой в стену, Петька буквально повис на двери. Услышав какой-то шум внизу, Миха испуганно заорал и бросился вперед. Снеся своего друга, Миха ввалился в комнату. Помотав головой, Петька спихнул себя друга, схватил откатившийся фонарик и поднял голову. Посреди комнаты на возвышении стоял огромный гроб темного дерева с медными ручками по бокам и откинутой крышкой. На первый взгляд он был наполнен какой-то темной рыхлой массой, Своим запахом наводивший на мысль о богородных работах В запах сырой земли диссонансом вплеталось амбре, напоминавшее о зоопарке Оно исходило от упитанной летучей мыши, величиной, правда, со среднего сен Свисавшей с массивного карниза высокого стрельчатого окна Мышь отнюдь не лучась дружелюбием, с оглушительным писком, переходящим в ультразвук, спикировала к дверям, по пути превращаясь в черноволосового мужчину с резкими чертами лица, которые несколько портила повязка на шее. Петькина бабушка тоже делала себе такой компресс с ромашковой настойкой, когда у нее болели зубы. Возмущенно рыкнув, он встал на ноги и направился Миха понял, что его самые страшные кошмары начинают жить своей жизнью. Двигавшийся на них мужчина снова шелестом развернул огромные черные крылья. Свечи затрепетали от дуновений ветра, и мрачные тени начали искажать облик этой комнаты. Каждая из теней походила на демона преисподней, а их глава находился прямо перед мальчиком. Кроваво-красные глаза горели жаждой, раздвинувшиеся воскали губы, обнажали длинные и острые клыки. Мальчики от неожиданного звука вздрогнули и, вскочив, пустились на утек. Вампир гордо приосанился — и, проводив недоуменным взглядом мальчишек, решительно повернулся к своему уютному гробу и закрыл взглядом дверь. Сверху легли стальные засовы. «Куда мы бежим?» — задыхаясь, проговорил Миха. «Не знаю, только бы подальше от этого места. А где выход? Вот он!» Мальчики решительно побежали вниз по лестнице к двери, за которой, по их мнению, находился выход. Но они не догадывались, что это была дверь, ведущая в подвал. «Смотри, дверь. Там вроде бы тихо. Наверное, это выход. Осторожно, Петька, не открывай. А вдруг нет? Назад я не пойду и не уговаривай». На цыпочках... Они вошли в темные помещения. здесь было тихо. Миха, дрожащей рукой, включил фонарик, но последствия падения на пол не прошли для него даром. Фонарик напрочь отказывался светить. «Доставай мобильник, там тоже фонарик есть!» «Но он слабенький, да и батарея почти села!» «То есть лучше в темноте, что ли, выход искать, да?» «Ладно, ладно, я что, против, что ли?» Слабый свет разрезал темноту. На выход это ничуть не походило, скорее наоборот. Перед мальчиками было обширное помещение без окон, обильно заставленное разномастной мебелью, ящиками и прочим хламом. Из-за темного стеллажа долетел слабый-слабый стон, потом тихий всхлип. За грудой в тонкой нитью протянулся едва уловимый звук, словно кто-то сколопнул ногтем краску или скользнул вниз по стволу сухого дерева. Там кто-то есть. Призрачный дух в обличье старухи с растрепанными волосами в длинном оплачении лунного цвета баньши выплыл в центр помещения. Тяжелая шаль трепетала на несуществующем ветру, рукава развивались, откашлявшись, как оперная примадонна, и, сложив руки в замок, Банши открыла рот, сложив его буквой О. Потом до слуха мальчиков донесся тишайший выдох стон, а за ним нечто похожее на плач. И вдруг оглушительный виск ударил по ушам запредельными децибелами. «Бежим! Скорее валим!» Банши ошарашенно покрутила головой. «А где же публика? Что уже ушли? Так быстро! Опять не понравилось!» Ну вот, стараешься, стараешься Репетируешь, репетируешь, как проклятое Никто не ценит Варвары, глухие варвары И спрашивается, для кого я писала новую партитуру Выкладывалась, а? Никто не ценит искусство Без дари. Мур Мяу Мур Мантикор облаженно урча втягивала и вытягивала когти. Домовой Трифон, расчесывающий шерсть своей любимицы, тревожно раздумывал над тем, как его хозяин отреагирует на неожиданных посетителей. Наверное, надо пойти поставить в печь шанишки, пригласить гостей чаю откушать. На массивной жердочке под высоким потолком завозился, поворачиваясь поудобнее, грифон. Он шумно почесался. На пол полетели бурые перья в перемешку с рыжеватой шерстью, похожей на собачью. «Только бы гости ничего не сломали!» «Шумные какие, а?» — вздохнул Трифон. «Погоди, погоди! Сейчас я за Гришкой подмету чуток, а то насорил, намусорил!» «И чешется, и чешется!» Тут дверь резко распахнулась, ударившись об стенку. Влетев в комнату, Петька не сразу понял, где находится. Комната была полностью заставлена книжными шкафами. Единственную свободную от книг стену занимал камин с тусклым зеркалом над ним. Наискосок от камина находилось мягкое кресло и небольшой столик. На столике лежала раскрытая книга, трубка, свечи в тяжелых подсвечниках и стояла чашечка кофе Создавалось впечатление, что хозяин вышел буквально на минутку Миха, не ожидавший такого зрелища, шагнул в сторону и случайно наступил на хвост обалдевшей мантикори А хвост — вещь нежная, и его надо беречь Ворвавшиеся в комнату мальчики заставили Мантикору испуганно прижать уши и приникнуть к ковру. Мантикора вообще не относилась к храбрым представителям животного мира. Ее пугали громкие звуки, а когда еще один из мальчишек, вдобавок, к своим воплям наступил ей на хвост, она обиженно взревела и бросилась в сторону. Случайно на ее пути оказался тот самый столик, на который так засмотрелись Петька с Михой. Раздался обреченный звон бьющегося фарфора и шелест страниц. До Мантикоры донесся возмущенный вопль домового трифона. Уже ничего не соображая, она понеслась к выходу. Бедное животное мчалось туда, где всегда находило защиту и тепло, и где получало свой завтрак. В противоположность Мантикоре Грифон любил общество и подвижные игры. Предвкушая новую забаву, он расправил крылья и, восторженно рыкнув, спланировал со своего насеста вниз, прямо позади мальчиков, обдав их широким взмахом крыльев. «Интересно, они предпочитают побегать или полетать?» Грифон удовлетворенно подумал, что ему неплохо удается и то, и другое. Когда до Петьки с Михой донесся испуганный рев неведомого зверя, они подпрыгнули. С изумлением, пронаблюдав замечущейся кошкой, надо сказать, очень крупной и почему-то с крыльями, они вдруг почувствовали, что их внезапно обдало потоком воздуха, как будто неподалеку взлетел небольшой самолет и услышали странный рык откуда-то сверху и вопль откуда-то справа. Даже не успев толком посмотреть, кто издает эти звуки, мальчики бросились бежать Вид мантикоры, летящей к ним на больших крыльях, издающий рев, произвел на друзей неизгладимое впечатление Подняв глаза, они увидели еще одну крылатую и местами пернатую тварь, щелкавшую клювом и явно имевшую на них какие-то виды Ударившись в панику, мальчики побежали, куда глаза глядят. К несчастью, это была кухня. Влетев в кухню, мальчишки захлопнули за собой дверь, накинув сверху массивный засов и облегченно прислонились к стене. Что это было? А я откуда знаю? Ты у нас фанат канала «Дискавери» и специалист по мифологическим тварям. Петька удивленно замолчал и повернулся в сторону Михи. Его друг издавал какие-то странные сдавленные звуки, напоминающие скулеж, и показывал в сторону большого дубового буфета. Петька тут же повернулся в ту сторону и обомлел. Та самая большая кошка вылезала из какой-то дыры в полу. Увидев мальчиков, мантикора испуганно дала задний ход, но тут в силу вступили законы физики встопорщившаяся шерсть, особенно хитро сложенные крылья помешали ей это сделать, и Мантикора застряла. Попытавшись высвободиться, она резким движением подшибла стойку с кухонной утварью. Стойка в падении выбила один из крепежей, висящий над дырой полки, и полка рухнула. Все, что в данный момент стояло на ней, а это был фарфоровый сервис на двенадцать персон, чайный с серебряными ложечками, ухнулось на мантикору. От боли та подскочила и бросилась к окну, по пути, окончательно сбив по принципу домино остатки шкафов и полочек и закрыв пути к отступлению. От грохота посуды мальчики бросились в другую сторону, по пути, сшибив стоящую на краю плиты кастрюлю с тестом для шанежек и миску с вишнями. Вдруг раздался звон разбитого стекла. Это общительный грифон Гришка нашел таки путь через окно к любезной его сердцу компании. Он не оставлял надежду хорошо провести время, раз такие веселые гости, что большая редкость в нынешнее время. Через пять минут все, что можно было разбить, было разбито. «Все, что можно было сломать, сломано, а все, что пролить, пролито». Сталкиваясь с предметами кухонного интерьера и друг с другом, Миха, Петька, Грифон и Мантикора носились по маленькой для их компании кухне, не зная, куда им деваться от ужаса. Когда Петька, подскользнувшись на располшемся по полу тести, упал и заорал от боли, обалдевшая от страха Мантикора выбила дверь в кухне и удрала по коридору. Грифон с радостным воплем бросился играть в догонялки. Увидев долгожданный выход, Петька и Миха бросились следом за ними. Но их гонка по коридору закончилась очень быстро. Утим преградил вернувшийся домой Мак, Телепортировавшись к своему дому, господин Готфрид Кремпер Раушенбах, насвистывая легкой походкой, продвигался через сад. У него было такое приподнятое настроение, что тянуло полевитировать. Кусты и травы расступались перед хозяином особняка. У мага давно не было такого оглушительного успеха. Симпозиум прошел с блеском, на какой Кремпер Раушенбах даже не надеялся. Исследования, продолжавшиеся больше века, увенчались победой. Осталось довести до ума некоторые теоретические аспекты, касающиеся магистериума, отточить до абсолютной безупречности выводы, и можно на покой. Поднявшись по надстертыми ступенями крыльца, Мак протянул руку, и дверь бесшумно распахнулась, пропуская хозяина. Войдя в особняк, маг услышал странные звуки, доносившиеся из кухни. Удивленно обернувшись, он хотел было двинуться в ту сторону, чтобы выяснить, в чем дело, как его чуть не шип какой-то орущий клубок». Перед его изумленным взором предстала дивная картина. Два незнакомых мальчика лежали на полу и испуганно смотрели на него. Один был весь обсыпан мукой, другой же был вымазан чем-то желтым с красными вкраплениями раздавленных вишен, а сверху припорошен каким-то темным порошком, пахнущим кофе. Под мальчиками лежала распластавшись мантикора, которая выглядела еще живописнее. Вся морда в сахарной пудре и корице. На хвосте повисли лохмотья теста и куски помидоров. А крылья, измазанные маслом и сметаной для шанижек, напоминали кухонные тряпочки нерадивой хозяйки. Завершающим звеном команды являлся Грифон, который судорожно пытался взлететь, но попытки эти были безнадежны, так как все перья и шерсть его склеились какой-то сладкой жидкостью по запаху напоминавшей мед. Хороший мед. Вся четверка изумленно таращилась на мага. Потрясенно выдохнув, Господин Кремпер Раушенбах произнес ледяным тоном. «Кто вы такие и что забыли в моем доме?» «Мы... мы... С... случайно здесь оказались...» Проблеил Миха. «Просто мимо проходили», — утвердительно добавил Петька, с надеждой косясь в сторону выхода. фр -р -р -р -р -р -р -р Попытался тихонько отступить на безнадежно склеившихся крыльях Грифон. «Мяу!» — поставила точку мантикора. Магу неожиданно стало смешно. Стараясь не рассмеяться, он скорчил самую жуткую рожу, на которую только был способен И, усилив голос заклинанием, рявкнул «Вон отсюда, смертные!» Мальчишки ринулись к выходу и, не оборачиваясь, бросились бежать по улице Вслед им летел кровожадный смех мага Отсмеявшись, Мак решил выяснить, какой ущерб причинили его дому эти незваные, но забавные гости. Зайдя на кухню, Кремпер Раушенбах увидел причитающего домового. «Изверги, вандалы, варвары, гунны, изуверы! Разве можно так вести себя?» Все погромили, мои шанишки Они разлили тесто, они размазали по полу Просто размазали по полу всю сметану А где я теперь найду столько хорошей вишни? А мой мед? Это был настоящий вересковый мед Ну где я сейчас найду такой мед? Вереск уже отцвел А кофе? «Ну зачем эти безрукие бестии рассыпали весь кофе? Сколько сил потрачено! Варвары, вандалы, изуверы, гунны, обезьяны!» «Ты повторяешься», — мягко заметил маг, сочувственно глядя на домового. Тот воспринял разгром кухни как личное оскорбление. «Хозяин, но они испортили все, все, что могли!» Травы и цветы в вашем чудесном саду растоптаны, терновник поломан, привидение обиделось и ушло в подвал сочинять пессимистический трактат. Леди Анна в депрессии, вампир зол, он мучается, у него болят зубы, ему нужен покой, а баньши? Теперь она обиделась у всех людей. Ну, то есть не людей, искусство. Такая тонкая душевная организация. У нее теперь на месяц пропадет голос на нервной почве. Кроме того, они разбили вашу любимую чашку. Книга, которую вы утром читали, испорчена. «Кухня! Ах, моя любимая кухня! Ах, они варвары, болваны, бегемоты, слоны!» «А ты, чудо в перьях! Ну ты куда лезла, спрашивается, бестолочь шерстяная?» Трифон замахнулся полотенцем на Грифона, предусмотрительно забравшегося на свой насест, чтобы не попасть ненароком под горячую руку и чистившего там клювом перья от верескового меда. Грифон косил вниз желтым глазом и тихонько квакал. «А ты, морда твоя противная!» «Вообще не подходи ко мне!» Тут в конец доведенный до белого коленя Трифон шлепнул мантикору полотенцем. Она обиженно взмявкнула и спряталась за мага. «Господин Готфрид, прошу вас, прокляните вы этих обормотов! Вон чего они натворили! Ну разве так можно?» «Но зачем проклинать?» Посмеиваясь, произнес маг. «Я думаю...» Они и так на всю жизнь запомнят эту ночь. А это все можно восстановить. Мак хлопнул в ладоши, и все мгновенно вернулось на прежние места в целости и сохранности. Мальчики, не останавливаясь, добежали до домика Пети. Трясущимися руками, откинув щеколду, они взлетели на чердак, где была Петина комната, не чуя под собой ног. Ворвавшись в комнату, они заперли дверь на крючок. Они бы заперли ее и на замок, но его не было, и подперли дверь тумбочкой, а сверху взгромоздили полумягкий стул и ведро. Им казалось, что разозленный маг натравил на них всех демонов преисподней. Иначе почему он так дьявольски хохотал? Вдруг прямо перед Петей и Михой невесть откуда появилось что-то черное. Мр-мяу. Матильда-кошка Петьки удивленно подошла к двум одновременно рухнувшим на пол мальчикам. Понюхав их, кошка брезгливо отпрыгнула и отправилась умываться. За окном медленно светало, наступал рассвет. Мих, а Мих, а ты, когда бежал обратно, случайно не захватил змея? Нет. «А ты что, тоже?» «Ага, как-то не до того было. Так значит, он там все еще лежит. Предлагаешь пойти как-нибудь при случае забрать?»